Глава 11. Москва. Встречался на неделе с отчаном. Он предупредил, что скоро нужен будет первый взнос. Дом начинает ордировать. Опять нужны будут паспорта. А Галия фамилию меняет и паспорт только подала. Недели три еще ждать где-то. «Но она же по месту прописки меняет, уточнил второй секретарь, когда я изложил ему суть проблемы. Я согласно кивнул. Наш район, разберёмся. Он сделал себе пометку в перекидном настольном календаре. На руке у него заметил обручальное кольцо. «Все?» — спросил я, о кольцевали? Сачану улыбнулся, проследив за моим взглядом. А что ж, свадебное путешествие не поехали, поинтересовался я. «Она еще учится, объяснил Сачан. Учебный год в разгаре, какое путешествие? И кем у тебя жена будет? полюбопытствовал я. Гинекологом? усмехнулся Сачан. Хорошая специализация, одобрил я. Ты так считаешь? искренне удивился он. Конечно, зря ты так снисходительно к профессии жены относишься, недооцениваешь возможности, которые она дает. Судя по тому, кто ее папа, работать она будет не в самом простом учреждении Москвы. У всех твоих коллег и знакомых есть жены, дочери, все будут стараться пристроить их в хорошее место к своему врачу. "Временный наблюдатель, так мало ли что понадобится. Ты в результате будешь самый нужный человек в трудовом коллективе, где бы ты ни работал". Да? Заинтересованно посмотрел на меня Сатчан. "Об этом я не подумал". Он откинулся на стуле и расслабленно улыбнулся. "Ты молодец, быстро соображаешь. Уже прикинул, как это знакомство использовать можно?" "Ну а как иначе? Жена молодая", рассмеялся я. "Мало ли что, а у нас свой доктор уже есть". Ну, ориентируешься с улыбнулся. Ну да. В экономике важно быстро ориентироваться и уметь анализировать информацию. Я пожал плечами. Тебе надо женой и ее успехами на каждом углу хвалиться, чтобы все знали, к кому бежать в случае чего. Сатчан кивнул головой, похоже, всерьез обдумывая мои слова. Не привык, видимо, пока что женат, и на жену тоже рассчитывать можно. Раньше все время собственными связями бахвалился. О, кстати, я же еще не успел поздравить тебя с этим знаменательным событием, сказал я, вставая и протягивая ему руку. Он пожал ее серьезно, глядя мне в глаза. Поздравляю, и пусть все у вас будет хорошо, сказал я. Спасибо, улыбнулся он. Вечером звонил жене на квартиру Шадриных, пообщались. Рассказал ей про женитьбу Сатчана, Как догадался об этом по обручальному кольцу на его руке, а сам он промолчал о таком событии, Галя долго смеялась. Не ожидала такого от своего бывшего начальника. "А мое кольцо никто не воспринимает как обручальное", пожаловалась жена. "Белая вставка и камушки всех с толку сбивают". "Это не камушки", возразил ей я. "Это бриллианта дорогая". Тем более рассмеялась она. Ничего, скоро фамилию поменяешься и узнают. Кстати, твой новый паспорт очень быстро будет готов. Сотчан обещал ускорить процесс. Дом наш уже арендовать начинают, паспорта наши срочно нужны. Тут я услышал в трубке звонок в дверь. Подожди, я открою, попросила жена и вскоре вернулась ко мне. Это Витя Машу домой вернул, доложилась Галя. В кино ходили. Они встречаются? Рад за них, усмехнулся я. А как ведь, поначалу разница в возрасте испугался. Привет им передавай. Мы попрощались. Вроде и созваниваемся каждый день, а все равно я скучаю. Был на неделе рейд на пищекомбинат. После него решил, что газировку из бутылок я больше пить не буду. Так Борщевскому и сказал. Да он и сам был того же мнения. Вся наша команда после этого рейда была в культурном шоке. И людей жалко, что там работают. Все оборудование старое. Отовсюду хлещет масло. Самодельные плоские тазы стоят под всеми узлами, чтобы масло собирать, но это не спасает. Под все линии поддона надо ставить и постоянно их опорожнять. Жуть. Весь пол в масле, в перемешку с водой. Рабочие ходят в резиновых сапогах целый день. Бутылки реально толком не моются. Чуть криво на линии встали, и вода мимо льется. Занимает это секунды. захочешь, не успеешь поправить. Никто и не поправляет. Часть бутылок вода все же попадает, но не больше, чем на треть. В основном вода попадает в бутылки на донышке на какие-то секунды. Потом вода выливается, всё, типа помыли. А если там пиво до этого было и засохло, разве оно смоется такой манипуляцией? А если вообще что-то не пищевое? Больше всего меня поразило, что фруктовые сенсоры разводили обычной водопроводной водой. Не кипятили, не фильтровали, а разливали по бутылкам и все. Усталый директор комбината, молча ходивший за нами, на мое недоумение по поводу водопроводной воды воскликнул: "Вы прям как инопланетяне. А в автоматах на улице вам что, другой водой сироп производят? Пьете же и ничего". И правда, никогда не задумывался, откуда в этих автоматах вода, как сироп заправляли, видел, а откуда вода там берется. даже мысли не возникло ни разу. Из автоматов я теперь тоже пить не буду, заявила Света Костенко. Да ладно, сбавил я обороты, правда, ведь ни с кем ничего плохого еще не случилось. Барсевский громко хмыкнул, взглянув на меня с усмешкой. «Будешь дальше копать?" спросил он меня. "Да что тут копать?" с досадой ответил я. "Раздолбайство и разруха. Здесь все оборудование давно надо менять". Ты, кстати, поинтересуйся, какого оно года, для акта пригодится. Пошли уже отсюда, а то всю обувь промочили и перепачкали. Баршевский устроил допрос директору по поводу оборудования. Почему тут не заказывают новое? Вот надо всю канализационную систему сначала поменять, взвыл директор, всю электрику. Мимо нас проходили работники, такие же понурые, удручённые, усталые, как все вокруг. — Окон нет, освещения не хватает. Как подземелье. Думал, я глядя на работников комбината. Дети подземелья. А что это за помещения такие странные? Оглядываясь по сторонам, я поднял голову вверх и увидел странные кирпичные своды, слишком низкого для производства потолка. Так это здесь до революции каретный двор был. Чего заинтересовался Лёха, ачей Да пошём, я знаю, отмахнулся от него директор. Дворян каких-нибудь. По сути это большой гараж. Оглядел я это помещение уже другими глазами. Это сколько же корет сюда входило? Много. Устал от наших расспросов директор. — Ворота заложили когда-то еще до войны. Да хренов заложили. Он показал на стену. То ли кирпич плохой, то ли раствор уже растрескался и выщербался. мокнут стены. «Как косой дождь, так тазы под своды подставляем. Но все больше по стенам стекает прямо на пол. Штукатурим каждый год и изнутри, и снаружи, а всё равно он. Все мокрое, штукатурка отлетает. Кровлю надо подымать, смотреть, что там. Высказал я мысли вслух. Директор махнул с досадой рукой и пошёл вдоль коридора, удаляясь от нас. Уже приготовился бедолага к тому, что по шапке получит или вообще с работы вылетит. "Слушай", обратился я к Борщевскому. Я бы во этом в акте напиши. Помещение изначально не приспособленное для размещения пищевого производства. Кириллу сразу достал свернутую в несколько раз тонкую тетрадку из кармана куртки и торопливо стал записывать за мной. Комбинат занимает дореволюционную постройку, представляющую из себя по назначению каретный двор. Участки кирпичной кладки, которые заложили в более позднее время многочисленные ворота, разрушаются и пропускают влагу. Вероятно, кровля тоже обещала. От этого стены всего здания с одной стороны постоянно мокнут, на них не держится штукатурка и развивается чёрный грибок. Где чёрный грибок? испуганно озираясь по сторонам, спросила Маша. Вот эти все пятна на потолке и стенах это и есть грибок, показал ей я. Давай, дальше диктуй, потребовал Борщевский. Наш комсомольский коллектив считает, что производственная площадка, на которой сейчас работает пищевой комбинат, абсолютно не подходит для размещения данного вида производств и должна быть срочно заменена вместе с оборудованием таким же старым и ветхим, как и само здание бывшего каретного сарая. Красиво сказал, похвалил меня Кирюха. Так, все и напишем. Все согласны? А что тут можно возразить? Недоуменно пожал плечами Лёха. Я вообще удивляюсь, как они тут еще что-то выпускают. это точно, согласилась Света. Кирюх, ну давай так и напишем в акте, предложил я. В тяжелейших условиях коллектив пищекомбината продолжает выпускать продукцию в запланированных объемах и обеспечивать трудящихся такой необходимой продукцией, записал отозвался Кирилл. Ну что, пойдемте? Угощать нас тут, похоже, никто не собирается. Да он уже вещи свои собирает и готовится кабинет освобождать, грустно усмехнулся я. Что, думаешь, его уволят? расстроена спросила Маша. Если он об этом начальству докладывал, то не должны, неуверенно ответил я, хотя большой надежды на это нет. Мы вышли на улицу. Уже стемнело и заметно похолодало, но мы чувствовали себя гораздо лучше, чем в помещениях комбината. Какая же там обстановка удручающая, заметил я. Да уж, не хотел бы я там работать, подтвердил мое ощущение Лёха. Мы закончили раньше, чем планировали, и я решил заехать к Шадриным навестить жену. Поехали вместе с Машей к ней домой. Позвонил от метро жене. не. встретила меня у метро, и мы пошли на набережную погулять, а Маша побежала домой. У нас сегодня Василию на Кентевищу плохо стало на работе. Возбужденно начала рассказывать жена: "Хорошо, у нас на заводе своя поликлиника, сразу доктор прибежал, укол сделала». Что с ним случилось-то?" для поддержания разговора спросил я. давление, он уже старенький, что в больницу отправили?" "Нет, полежал после укола, полегче стало, домой пошел». "Что же вы его одного в таком состоянии отпустили?" удивился я. зачем одного? Шура наша его домой проводила. он недалеко живёт". Это правильно, кивнул я. Целовались с женой на ветру, как подростки, проводил ее домой и поехал к себе учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. И мне нужно научиться говорить такие вещи без иронии, как привыкли в 90-х. Сейчас за попытки пошутить таким образом может здорово влететь, если кто стуканет куда нужно. В лагеря не отправят ни сталинские времена, но карьеру себе испортить можно на раз. На следующий день после пар во время телефонного разговора с отцом сообщил, что Галее можно забирать паспорт. Договорились с ним, что сегодня получим, а завтра я привезу ему все наши документы. Жена как раз сегодня после пар домой идет, а не на завод. И весь в нетерпении я помчался к Шадриным, предварительно предупредив Викторию Францевну тут же из университетского автомата. Галя, как вернулась из института и услышала, что я уже еду, побежала меня вниз встречать. «Вдвоем мы съездили в отделение милиции и получили ее новый паспорт. Какая же она здесь на фотографии счастливая, подумал я, разглядывая документ. Мне теперь надо на заводе и в институте фамилию поменять, уведомить всех, радостно сказала Галя. Нет, солнышко. Сначала мы получим ордер на квартиру, пропишемся по новому адресу, а потом ты пойдешь и все сразу везде поменяешь и фамилию, и адрес. Жена скривила рожицу. Ей не терпелось стать везде ивлевой и в институте, и на работе. "Потерпи еще буквально чуть-чуть", шепнул я ей, "свой угол важнее". Она заулыбалась загадочно. На следующий день, как и договаривались, я сразу после пар к Соксачану. Он забрал у меня паспорта, свидетельства о браке, а я ему передал конверт с двумя тысячами 2.800 рублями. Никто, конечно, никакой расписки мне не дал, все на честном слове. Но я поймал себя на мысли, что вместо беспокойства чувствую только азарт и предвкушение, изрядно сдобренные, старательно сдерживаемой эйфорией. Подумать только, я едва школу закончил, а у меня уже будет своя квартира, причем в Москве. Ешкинкот, как же это здорово! Как совсем по-другому у меня жизнь складывается, чем в той прежней молодости. Вот что значит опыт. «Заберешь у меня паспорта на следующей неделе, и получишь жеке ключи, проговорил Сачан, пересчитав под столом деньги из моего конверта. Он тут же сложил наши паспорта и свидетельство о браке и спрятал к себе в портфель. Как съездили на пищекомбинат?» — резко переключившись, спросил он. Очень удручающее зрелище этот пищекомбинат», — честно ответил я. Занимает помещение дореволюционной конюшни или каретного сарая, представляешь? На сатиа брови взметнулись вверх от удивления. Оборудование такое ощущение, что с тех же времен, — продолжил я, сальники все текут, масло хлещет. Внутри они пытаются красоту навести, стены штукатурят. А снаружи видно, что там было когда-то пять ворот на пять экипажей. Их еще до войны заложили кирпичом. Директор говорит каждый год, штукатурим который мы снаружи и изнутри, а все равно стены текут в косой дождь. То ли с раствором нахалтурили, то ли кирпич такой. «Короче, там работать нельзя, а уж тем более пищевую продукцию производить. Я тебе это ответственно заявляю. Грибок из-за сырости появился темень, как в пещере. Окон нет, в полумраке целый день сидят. Масло по полу ручьями течет. Все в сапогах резиновых целый день ходят. Разве за этих отцы воевали? Понесло меня, чтоб в таких пещерных условиях рабочий класс трудился. Да где это видано? Столица СССР в семьдесят первом году. А что? сначала подбородок бородой Сатчан. Это же Гагаринский район. Гагаринский, кивнул я, пытаясь просчитать, что он придумал. Вы что в акте написали? Вот как есть, так и написали, мрачно ответил я. Очень хорошо, задумчиво постучал карандашом по столу второй секретарь. Со мной не поделишься мыслями? прямо спросил я, чтобы понимать, к чему готовиться. «Не надо ни к чему готовиться. Я еще сам не знаю. Думаю, вот пока подмигнул он мне. Настроение у него хорошее. Уже что-то придумал Зуб даю. Явно планирует каких-то своих конкурентов подсидеть. Сегодня вечер пятницы, после Сачана сразу поспешил к Шадриным. Мы с женой уже которую неделю подряд ездим семичасовым автобусом в деревню. С нами уже кондукторша начала здороваться. Бабушка, и предупреждать не надо. Вон, во всех окнах свет горит, ждут нас. Еще на подходе заметил какие-то блики на улице напротив нашего дома. Только когда близко подошли, разглядели в темноте черную Волгу. Батюшки, никак Балдин приехал. Письмо, что ли, от бабушки получил. Чуть ли не бегом поспешили к дому. На крыльце наткнулись на водителя генерала, обрадовались ему как родному. Это был тот же срочник, что весной к нам в Святославиль генерала привозил. Пожали руки друг другу, и тут я заступрился. Прости, не могу вспомнить, как тебя зовут, сказал я ему. Я не мог забыть. Неужели мы с тобой тогда не познакомились? Павел, протянул я ему руку. Егор. Он улыбнулся и пожал мою руку в ответ. Галяя поздоровалась с водителем и проскочила в дом. Я зашел следом. О, какие люди! воскликнул генерал, сидящий с бабушками и Трофимом за столом. Ну, знакомь с женой. Эмоции у всех били через край. Старики уже пригубили и задавали тон. Мы с Галиёй от них прониклись той радостью от встречи, которая в первой жизни у меня стала появляться где-то после 55. Когда радость от любой подобной встречи двойная, и самой встречи рады, и тому, что мы все до нее дожили. Мы с женой тихонько сидели за столом весь вечер и слушали стариков. Они мало говорили про войну, — Все больше одними, только им понятными намеками. Много раз выпили, закусили, потом запели все четверо. Это удивительное поколение, которое ни война не сломала, ни послевоенная разруха и голод. Про личной жизнь я вообще не говорю, бабушка одна дочь растила, потом внуков. Никифоровна, вон, вообще без детей осталось. Наконец они сделали перерыв. Дед с генералом вышли покурить. Я, естественно, за ними. Ну, как тебе Москва? Спросил меня Балдин: Москва красивая. Не придумал я ничего лучше, что ответить. Меня Славкина служба очень тревожит. Голова занята тем, как бы на нее стрелки перевести в разговоре с генералом, а то когда еще поговорить удастся? Были в Святославле недавно, начал я издалека. «Свадьбы играли, слышал, перебил меня генерал. С другом виделся. Он весной с подругой на мотоцикле разбился. В люк открытый влетели. Мы поймали того, кто люк снял, но это неважно. Девчонка больше трех месяцев в коме пролежала и друг весь переломался. Всем классом с ним сидели по очереди, чтобы он к экзаменам готовился. С гипсом экзамены выпускные в школе сдавал. Сдал? спросил Трофим. Сдал. Мы все были уверены, что ему отсрочку от армии хотя бы на год дадут после таких травм, а только на полгода дали. Ему 18, в начале декабря исполнится. Боимся, что призовут. А у него девушка еще не полностью восстановилась после комы. Она с бабушкой живет и двумя братьями маленькими. Один из братьев на инвалидности, отстает в развитии. Ещё дед после инсульта еле ходит, только по дому. Там, короче, без славки хердык всем. Формально он еще со своей девушкой не женат, а по факту вся ее большая беспомощная семья уже на нем. Ты что, ж ты хочешь? Сразу как-то холодно посмотрел на меня генерал. «От армии его откосить? Нет, конечно, и у мыслях не было, да и он на это не согласится. Поспешил я заверить Балдина. А вот если бы его в нашу часть пристроить, служить под Святославлем, я туда на стрельбу мотался, это недалеко-то. Было бы хорошо, если его по выходным домой будут отпускать. Он все успеет и дома поможет, и в армии отслужит. Он, кстати, бухгалтером работает на нашем механическом заводе. Может, очень полезным быть для командования отчет какие-нибудь делать? Или я не знаю, что у вас там в армии. А что-то делать? Усмехнулся генерал. Но взгляд его после моих заверений, что никто от армии косить не собирается снова потеплел. После переломов он разве не ограниченно годным должен быть? Вот этого я не знаю. Он же молчит, ничем не делится. Все сам да сам, проворчал я. Ладно, узнаем, пообещал генерал. Я чуть не подпрыгнул от радости. Как фамилия? Камарцев Станислав. А ты знаешь что? Позвонив в понедельник моему дитанту, ткнул меня пальцем в грудь Балдин, продиктующий ему: "У тебя же есть его телефон". "Есть. Я же летал в Пермь, помните?" обрадовался я. "Спасибо, Эдуард Тимофеевич. Обязательно позвоню. Эльвира за зятя просит, ты за друга, хоть не проезжай к вам". — рассмеялся генерал, потом подмигнул и покосился на своего водилу. Генерал с Трофимом пошли в дом, а мы с водителем остались. Ох, не любит он этого, с опаской оглядываясь на дверь, проговорил Егор. Чего не любит, не понял я. Кумовства и блаты не любит, пояснил он. Я ведь тоже с ним по блату. В Москве живу, в Москве служу. Он на совещании, я домой обедать, на выходные отец забирает. Ну так ты можно служить, удивился я. А что ж тебя батя вообще не отмазал? Он меня в армию спрятал, немного поколебавшись, ответил парень. О, как? От кого? спросил я первым делом, подумав про правосудие. Да, с компанией плохой связался, неохотно ответил он. Понятно или непонятно. В будущем я бы на наркотики подумал в первую очередь. Ну, сейчас же наркотики не то, что не получили такого распространения, как в будущем. Сейчас большинство населения вообще не знает, что такое наркомания. Так какая еще компания может быть, от которой прятать надо? Скорее всего, бандиты какие-то. Повелся по молодости лет на воровскую романтику, вспомнил сына из которому помог понять, что это такое на самом деле. Ну, главное, что ты сам хочешь ситуацию исправить, сказал я. Он же ездит домой обедать, на выходных дома. Компания его не тревожит, значит, все обошлось, не зря папа старался.